Раздел 3. Профилактические упражнения. Данные упражнения отлично подходят в качестве профилактической меры по укреплению эластичности тканей легких. Выполняя их, вы можете лучше противостоять инфекциям дыхательных путей в случае заражения. Основные рекомендации для этого раздела сводятся к нескольким простым правилам. Внимание сосредоточено, но расслаблено. Не надо слишком стараться. Делаем по мере сил. Регулируем темп, амплитуду движений и нагрузку по самочувствию. Каждое упражнение выполняем 2-3 минуты. Для мощного и стабильного эффекта лучше заниматься каждый день. Можно начать с первого комплекса и делать его 2-3 недели, затем переходить к следующему. Через 2-3 месяца вы можете составить свой собственный комплекс из тех упражнений, которые нравятся больше всего. Комплекс первый. Легкие упражнения. Упражнение первое. Диафрагмальное поршневое дыхание. Исходное положение. Стоим ровно. Ноги на ширине плеч, слегка согнуты. Руки в самом низу, перед животом. Почти соединяются кончиками пальцев. Вдох.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 Ноги на ширине плеч, слегка согнуты. Руки свободно внизу. Движение круговое, равномерное, соединенное с непрерывностью дыхания. Вдох. Руки раскрываются широко в стороны и поднимаются вверх над головой. Одновременно с этим слегка поворачиваемся всем телом. Стопы продолжают стоять. Выдох. Руки продолжают движение.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 Предплечья соединяются, ладони разворачиваются к себе, спина скругляется. Упражнение восьмое. Тянемся к солнцу. Исходное положение. Стоим ровно, ноги на ширине плеч, слегка согнуты, руки свободно внизу. Вдох. Рука через сторону поднимается вверх, тянемся следом за рукой, растягивая один бок. Пальцы стремятся к небу или Ладонь нажимает вверх. Выдох. Расслабляем бок, опускаем руку, выравниваемся. Меняем руку и сторону. Упражнение девятое. Разгоняем облака. Назад. Исходное положение. Стоим ровно. Ноги на ширине плеч, слегка согнуты. Руки свободно внизу. Рука вытягивается вперед